Глава пятая. Медальон обмена. Брелок вызова и обмена много лет назад выковал лично царь Вильям, — начал Марио. Благодаря изделию многие жители прекрасной долины обрели счастье. Они потерли находку, появился я, исполнил три их заветных желания. «Начинай, Жозенька, все получишь, а потом я тебя кое о чем попрошу. Ты будешь обязан исполнить просьбу, Марио». У мапсишки загорелись глаза. «Хочу!» «Подожди», — замахал лапками секретарь, — «нельзя спешить, у тебя всего три желания». «Следует использовать их разумно. Скажи, что собиралась попросить?» «Пусть дом кота станет чистым», — начала загибать когти Жози. «Пусть хозяин сам вымоется. Пусть все произойдет без моей помощи». «О, нет!» — подпрыгнул Марио. «Это можно и нужно объединить». Предлагаю вариант. Хочу, чтобы дом Филиппа и сам хозяин засверкали чистотой и красотой. Так лучше. Жози обрадовалась. Спасибо за подсказку. Хочу, чтобы дом Филиппа и сам хозяин засверкали чистотой и красотой. Раздался тихий хлопок, Мопсишка обернулась и обомлела. Вместо здания, на внешних стенах которого в разных местах отваливалась краска, появился иной дом. Крыша у него сверкала новой черепицей. У крыльца имелись крепкие, удобные ступеньки и перила. Дверь стала ярко-красной. Окна сияли, исполнилось, ахнула Жози. Конечно, кивнул Марио. Разве ты сомневалась? Второе желание. Пусть те, кто захочет меня поругать, превращаются в жаб, азартно воскликнула Жози, потом постояла секунду и добавила. «И те, кто замечания делает, тоже!» «Готово!» — заулыбался Марио. «С домом понятно!» — протянула мапсишка. «Вижу его красивым!» «А как проверить исполнение второго желания?» Жозенька, зачирикала птичка-пуховичка, садясь на ветку. «Как дела?» Говорят, ты получила похвальную грамоту. — Дам, дам, — закивала мапсишка. — Подожди, Ляля, не мешай, занята я. — Чем? — удивилась пуховичка. — Беседую с секретарем Вильяма, машинного царя, — объяснила собачка. — Вот он, на камне сидит. — Нет, нет, — захлопала крыльями Ляля. — Остановись! «Почему это?» — прищурилась мапсишка. «Гони его вон!» — велела птичка. «Оставь нас!» — топнула Жози. «Немедленно уходи!» — не утихала Ляля. «Скорей, иначе попадешь в огромную беду!» «Сама улетай!» — огрызнулась Жози. «Тебя не звали!» «Ты делаешь ужасную глупость!» Начала ляля и упала на землю. «Ага!» — заулыбался Марио. Жозенька, поздоровайся с жабой!» Исполнилось желание. Тебя начали ругать и... опля! Мапсишка поглядела туда, куда показывал новый знакомый. В траве... Виднелась маленькая зелененькая лягушечка. На голове у нее торчало два птичьих пера. Жози расхохоталась. — Здорово! И последнее. — Хочу, чтобы все меня слушались. Всегда. Что скажу, то и делают. — Нет проблем, — хихикнул Марио. — Ну-ка, позови Филиппа. «Кот!» — завопила Жози. Фил выбежал на крыльцо и объявил. «Ну и дела! Мой дом отремонтировался за одну секунду!» «Прыгай в кусты!» — скомандовала мапсишка. Хозяин здания в ту же секунду выполнил приказ. «Ой, мама!» — долетел из зарослей. «Моя нога!» «Как больно! И зачем я такую глупость совершил?» «Выполнил обещанное», — вкратчиво протянул Марио. «Теперь твой черед. Мое единственное желание, чтобы Жози всегда выполняла все мои желания». Мапсишка попятилась. «Это нечестно!» «Почему?» — засмеялся Марио. «Не хочу всегда выполнять все чужие желания!» — закричала собачка. «Получается, я раба!» «Ладно, ладно!» — заулыбался секретарь. «Учитывая, что ты подруга самого царя, слегка изменю формулировку». «Жози...» станет исполнять все мои желания до тех пор, пока не отдаст брелок-медальон вызова другому жителю Прекрасной долины. Согласна? «Да, да, да!» — запрыгала Жози. «Выполняю», — объявил Марио. «Теперь надень брелок на шею». «Он без цепочки», — засмеялась мапсишка. Брошу его на дорогу, кто-нибудь живо схватит. Тогда просто закатай рука в платье. Прижми брелок чуть повыше локтя, — велел Марио. Жозе хотела сказать, что не собирается так поступать. Но невидимые пальцы схватили ее лапку, рукав сам с собой скрутился, кругляш налип на шерсть. «Попробуй снять!» — велел грызун. Мапсишка вцепилась когтями в медальон, но тот словно врос в ее тело. «Славно!» — улыбнулся Марио. «Ты меня обманул!» — возмутилась собачка. «Нет!» — расхохотался грызун. «Ты слишком торопливо, не умеешь думать, поэтому...» И стала слугой. Впрочем, Обязан предупредить. Брелок сам с собой отвалится, Если кто-то тебя От всей своей души Пожалеет. А потом возьмет медальон, Потрет его. Ох, Чуть не забыл. Я смогу начать Управлять тобой Лишь через три дня. Временно Ты свободна, но это скоро изменится. «Обманщик! Врун!» — закричала Жози. Марио поднял лапу и растопырил когти. «Три дня!» — Жози. «Три дня!» Следовало подумать над своими желаниями. Не торопиться. «Тот, кто меня ругает, превращается в жабу!» Закричала Жози. «Заклинание не работает против того, кто его включил!» Расхохотался Марио, повернулся на одной лапе вокруг своей оси и исчез. В воздухе резко запахло помойкой. «А вот и мы!» — раздался знакомый голос.